Став непрошенной хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки. — Трудно учиться, когда носишь в себе такое, — сказала Надюша. — Да формула ли ей сейчас? Люсю решили проработать на классном собрании. Но Оля выступила в защиту подруги, хотя это было уже после истории со знаменитым мастером живописи. «Рука помощи может что-нибудь сделать, если ее не отталкивают», — рассказывала после собрания Оленька. «Люся же повернулась ко мне лишь для того, чтобы сказать, мне не нужна защита». «Откуда такая гордыня?» — подумал я. И вдруг вспомнил, как маленькая хрупкая Люся доказывала мне однажды, что почти все великие люди были невысокого роста. После проработки на классном собрании безумная Евдокия неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло, или, точнее сказать, под обвислые поля своих старомодных шляп. Она сделала ее двоечницу старостой класса. Тогда я понял, что Люсина обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю и относиться к Оленьке по системе Евдокии Савельны. — Лет до старости нашей старости, и все равно не вырасти, — сказала с напускной веселостью Оленька. — Даже безумная Евдокии здесь не поможет, хотя вырасти ей очень хочется. Сегодня отчитала меня за какое-то очередное дежурство, на которое я не пришла. — Но ты ведь знаешь, что я работала, я лепила. Скоро в художественной школе экзамены, — сказал я ей. — У нас все работают, — ответила Люся. — Все, всем как все. Я понял, что наша дочь впервые столкнулась с предательством. В присутствии Нади я ни разу не произнес это слово. Когда в чей-либо адрес бросали резкое обвинение, она сжималась, словно камень был брошен в нее. Людей надо щадить, всегда говорила она. Надо щадить. Я думал об этом, стараясь разглядеть Люсю за спиной Евдокии и Савельны. Но она скрылась. Она боялась, что мы с Надюшей спросим, «Что же ты сделала со своей бывшей подругой, Люси?» «Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества Оленьки и захотят доискаться, кто же в те годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина», — шутливо сказал я однажды. Но это была не шутка. Самый красивый парень не только в Оленом классе, но и во всей школе, Бори мог бы посвятить себя романтическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности. Хоть бы какая-нибудь Мона Лиза из восьмого или девятого класса отвлекла его, выражал надежду Оленька. Но Боря не отвлекался. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельны. Иногда у него возникали и свои собственные предложения. Я вот подумал. Почему бы тебе не разрисовать стены школьного зала? Я рисую главным образом лица, портреты. Через несколько дней у Бори возникло новое предложение. Я вот подумал, почему бы тебе не создать галерею портретов старейших учителей нашей школы? Учителя меня будут позировать. Почему бы тебе не... — так обычно начинал Боря. И Оленька объясняла ему, почему. Объясняла в школе, по телефону. Боря частенько звонил нам, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что безумная Евдокия поручила ему вовлечь Олю в стремительный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной неохваченной, и Боря должен был ее охватить. — Нарисуй его собственный портрет, — посоветовал я дочери. — И, может быть, он успокоится? — Красивые лица для художника не интересны ответила Оля а внутренней красоты я в Антохине не заметила. Боря изучил расписание занятий в художественной школе и иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой. Евдокия Савельна просила тебя сегодня быть на встрече с ее бывшим учеником, потому что он в детстве тоже считался художником. Эстафета увлечений, ты понимаешь? Так он обеспечивал Олину явку. «Он следит за мной!» с возмущением говорила Оленька. «Если полкласса не придет мыть окна, это ничего. Но если я не приду, он на завтра обязательно скажет, ты слишком заметна, чтобы отсутствовать. Все удивлялись».